лозунг уже любимого журнала агаты криофоровны гласил человек труднейший из ребусов именно таким ребусом ощутила себя она в мыслях царил полнейший хаос и беспорядок и непозволительные мастерицы математических загадок а все потому что тетушка одновременно желала несовместимых вещей с одной стороны ей хотелось устроить счастье агаты и пушкина вопреки здравому смыслу и знанию характера племянника Только представив эту идиллию, она с негодованием отвергала малейшую возможность и начинала мечтать, как хорошо заживет обожаемый алёша в богатстве и спокойствии, получив приданное за дочкой Бабановой. Но и эти веселые картинки не задерживались надолго. Тетушке становилось стыдно, что решилась продать любимого племянника вопреки его воле, своим принципам и вообще семейной гордости львовых Пушкиных обедневших, но все еще гордых дворянских фамилий. Тут же она вспоминала, как омерзительно повел себя Алексей и с ней, и с Агатой. Обида и злость вскипали волной, и тетушка говорила себе, что пальцем о палец не ударит ради его счастья. Пусть живет бы былем, превращаясь в старого зануду, коль Алексей Сергеевич оказался таким неблагодарным мальчишкой. Но и на этом не могла успокоиться. Порыв обиды сменяла застенчивая мечта. «А вдруг все еще можно исправить, и милая Агата с противным племянником будут счастливы?» Тут мысли заворачивались в новый ребус. Агата Кристофоровна так запуталась, что накричала на Дарью из-за какого-то пустяка. Бесценная Дарья теперь обиженно гремела на кухне кастрюлями, а тётушка вдобавок мучилась от стыда за мерзкий поступок. Обида кухарки была столь велика, что она нарочно не услышала дверной звонок. Тетушка не стала усугублять вину и пошла открывать сама, надеясь, что ранним гостем может оказаться Пушкин. Вдруг случилось чудо. Любимый Алеша решил повиниться и спасет тетку из ужасного ребуса. Гость оказался нежданной. После комплиментов домашнему платью мадам Львовой и ее посвежевшему лицу надо сказать глубоко замученному в гостиную вошла мадам капустина это категорически не входило в планы тетушки о чем говорить со свахой сейчас она не представляла сказать правду что пушкин отказался от дочери Бабановой, значило одним махом решить ребус на это агата криофоровна не могла решиться совсем умея скрывать настроение она выразила глубокое удовольствие такому приятному визиту пригласила за стол позавтракать и отправилась на кухню. Без лишних слов тетушка крепко обняла Дарью, шепнула «Прости, миленькая!» и даже чмокнула в щеку. Мир был восстановлен, и Дарья, утирая слезу благодарности, обещала подать на стол сию минуту. Мадам Капустина не отказалась от рюмочки ликера и легкой закуски, появившейся на столе как по волшебству. Она выразила комплименты кулинарным талантам кухарки и завела разговор о погоде, ценах и происках Англии, как и должна вести себя приличная московская дама. Подобная болтовня доставляла Агате Кристофоровне удовольствие чуть меньше, чем натертая мозоль. Однако она поддерживала разговор, чтобы оттянуть неизбежный момент. Тетушка так и не нашла разумного решения, о чем соврать с «Чудесная у вас кухня!» — сказала мадам Капустина манерно, вытирая ротик салфеткой. — И племянник совершенно чудесный. «Да, — Да-да, разумеется, — машинально ответила тетушка. И тут заметила странность. С чего эта сваха награждает мерзкого Пушкина эдаким комплиментом? Кроме как на фотографиях она его не видела и не имела счастья узнать, насколько он чудесный. Наверняка переменила мнение... «Вы так полагаете?» Применив глупейшую фразу светского разговора, Агата Кристофоровна выкрутилась, как смогла. Мадам Капустина ни о чем не догадалась и усиленно закивала. «О, вы правы! У господина Пушкина, конечно, своеобразный характер, быть может, немного необычный, даже в чем-то эксцентричный. Зато он не похож на современных молодых людей, которые только ищут приданное». В нем есть столь сильное положительное начало, так ярко видна добрая и чистая душа, что это не может не очаровывать. «Вы находите?» — только и смогла выдавить глубоко пораженная тетушка. Если она не сошла с ума, происходит невероятное. Сваха каким-то образом и без ее участия познакомилась с Пушкиным, чего быть не могло никогда. И тем не менее... «Конечно, как же иначе?» Мадам Капустина развела руки в полном восторге. Он произвел большое впечатление на Авиву Капитоновну. И, скажу вам по секрету, чрезвычайно понравился Гае Федоровне. Уж поверьте мне, я ее с детства знаю. Все идет к тому, что между ними вспыхнет большое чувство. Агата Кристофоровна благодарно улыбнулась и одним махом проглотила рюмку ликера. Самое невероятное, о чем фантазировать было нельзя, случилось. Пушкин не только умудрился познакомиться со свахой, но уже был представлен мадам Бабановой и ее дочке. Да что же это происходит? Неужели нагло врал в глаза тетушке, а сам между тем подкрадывался к приданному? Неужели она так плохо знает племянника? Или запах больших денег изменил даже Пушкина? Все эти мысли пронеслись в голове тетушки ураганом, нанося серьезные разрушения. Она старалась не выдать глубину растерянности, в которую свалилась, чтобы сваха ни о чем не догадалась. Кажется, мадам Капустина ничего не подозревала, считая сдержанность мадам Львовой обычной гордостью обедневшей дворянки. — А, так Алексей Сергеевич все же заглянул к Бабановой. Сказала Агата Кристофоровна столь безмятежно, что и представить было нельзя, какая буря бушевала у нее в душе. Сказала, как о деле, давно решенном между нею и племянником. «Наверняка захотел устроить сюрприз», — ответила мадам Капустина с приятной улыбкой, разгадав маленький секрет мадам Львовой. «Когда появился у меня, это была такая приятная неожиданность. Сразу видна решительность характера». Сам назначил визит в дом Авивы Капитоновны. С ней держался выше всяких похвал. Произвел чрезвычайно выгодное впечатление. «Он передал вам приглашение, мадам Бабановой, на сегодняшний вечер». «Он передал», — выдавила из себя Агата Кристофоровна. Вместо радости печаль глубокая и безысходная охватывала ее. Оказывается, она совсем не знала племянника». «Что он за человек?» авива Вива Капитоновна собирает узкий семейный круг. Продолжала сваха, ни о чем не догадываясь. «Будет граф Урсегов в качестве жениха Астры Федоровны. Полагаю, сегодня все решится между гаей Федоровной и Алексеем Сергеевичем. авива Капитоновна готова сыграть две свадьбы сразу?» «Две свадьбы лучше, чем одна свадьба», — кое-как ответила тетушка. Алексей Сергеевич ничего конкретного не рассказал о приданном, только намекнул. Мадам Капустина легкомысленно махнула ручкой. «Ах, вы об этом, сущие пустяки, с моим гонораром сочтемся после свадьбы, как принято. Для меня главное счастье Гайи Федоровны, она мне как родная. Что же касается приданного, то по секрету вам скажу». Когда сваха сообщила, сколько получит господин Пушкин в виде приданого, последние сомнения отпали. Он польстился на деньги. На богатство. Столь чудовищное, что и он не устоял. Какая жалость! И тут Агате Кристофоровне отчаянно захотелось разрушить эту выгодную свадьбу и женить племянника на Агате. Женить чиновника сыска на бывшей воровке. «Чего бы ей это ни стоило? На зло ему и купеческому богатству». «Да, приданная недурно сказала она, отменно владея собой. «Только Алексей Сергеевич не из тех, кто оставит службу и заживет с семьей». «Пустяки!» — легкомысленно ответила сваха. «Для гаи Федоровны это будет полезно. Пусть постепенно привыкает к роли хозяйки дома». Тут мадам Капустина снова выразила восторг кулинарным талантам Дарьи и засобиралась. Еще увидеться сегодня вечером. Агата Кристофоровна попросила ее немного задержаться. «Вероятно, Алексей Сергеевич не имел права это рассказать, но есть некоторые обстоятельства», — начала она. Сваха насторожилась. «Какие еще обстоятельства?» Сыскная полиция получила секретные сведения, что дочерям мадам Бабановой Может грозить опасность. Опасность смертельная. Сведения были не вполне достоверные, но мой племянник взялся за дело, чтобы защитить Астру Федоровну. «А что за опасность такая?» — в тревоге спросила мадам Капустина. «Опасность угрожает ей, как невесте. Некий сумасшедший, которого уже ищет полиция, вознамерился убивать невест». И Астра Федоровна у него чуть ли не первая в списке. «Мой племянник делает все, чтобы защитить ее». «А -а -а, вот оно что!» — проговорила Сваха, догадавшись, чем была вызвана странность поведения Пушкина. «Но как это благородно!» — сообщу о Виве Капитонам, никакой рыцарь будет у нее родственником. Агата Кристофоровна готова была постучать по голове кулаком». Вместо того, чтобы затормозить обе свадьбы и выиграть время, она сделала комплимент Пушкину и возвеличила его. «Какая неудача!» «Однако прошу передать мадам Бабановой, чтобы Астра Федоровна не выходила из дома без нужды, а лучше совсем не выходила», — сказала она. «Быть может, со свадьбой надо немного повременить». — О, не думай, а Вива Капитоновна ни за что не согласится, она не привыкла отступать. Мадам Капустина наговорила кучу комплиментов и закончила визит к мадам Львовой. Первой мыслью Агаты Кристофоровны было, есть ли приличное платье для вечера. Но тут же она рассердилась на себя, какое платье! Наги ее не будет в доме Бабановой. Пусть некогда любимый племянник сам сватается и женится. Она в этом не участвует. Уж лучше помогать Агате спасать невест. Ничего другого тетушке не осталось.